Тот незнакомец. Страшная резь в глазах. Боль вонзается в мозг, мешает ему отключиться. Я крепко сжимаю веки, прижимаю к ним ладони. Там, как и народные тела, как острые осколки, рвут нервы и капилляры, застрявшие изображения. Они не уходят, не расплываются, не вытекаются слезами. Взгляды, руки, лица, раны. Я не знаю, сколько прошло времени. Когда удается открыть глаза, вижу в кровавом тумане сгорбленную спину Кирилла, его опущенные плечи. Он сидит у компьютера и смотрит кино «Зины» или уже пересматривает в сотый раз. Мне так жалко эту спину, эти сильные плечи, этого странного и прелестного человека, который переступил мой порог, чтобы найти свою радость, а получил вот это. Сидит, как прикованный к стулу пленник и терпит эту муку. Его боль совсем другая, не такая, как моя. В мужчине живет и свой палач, ревность. А тут для него такое раздолье. Я, зарываясь лицом в подушку и взываю к своей температуре. «Помоги, расплавь все это в огне!» И, кажется, немного получается. Отдельные кусочки изображений вспыхивают, пылают, туманятся. Остается только одно — жаркий взгляд того незнакомца, который был с мамой на похоронах Артема. Не могу сейчас вспомнить, встречала ли когда-то такого мужчину, просто понимая, что в жизни мамы это не случайный прохожий. У него спокойный и надменный взгляд человека, владеющего ситуацией, а его рука держит маму за локоть уверенно и по-хозяйски. И странное сходство с Артуром, такие же глаза, как огромные маслины, только у Артура они тонули в сумасшедшем пламени. Этот мужчина намного старше и безучастен, невозмутим, как скала». Я просыпаюсь от собственного всхлипа, сразу начиная выпутываться из мокрых ресниц и прядей волос. И как сквозь стену дождя вижу силуэты Кирилла и Сергея. Они хлопочут вокруг меня, как няньки. Кто-то из них уже снял мою мокрую ночную рубашку. Меня обтирают теплым полотенцем, закутывают в сухие. Температура унесла с собой мои осколки из глаз, жар и оковы тяжелого сна. Осталось только страшное бессилие. Но я пытаюсь пошевелиться в этих полотенцах, разворачиваюсь, как беспокойный младенец. Смотрю на свое голое тело, на двух мужиков, которые возвращают его к жизни. Они сосредоточены и озабочены, как хирурги или кормящие матери. И вдруг чувствую комизм ситуации. «Вот и дожили мы до секса втроём», — произношу я. Они синхронно замирают и смотрят на меня с недоумением. Потом Сергей констатирует. «Клиент будет жить, так мне кажется». И юмор у него, как всегда, безобразный, — сердито говорит Кирилл. «Пришла в себя, так иди сама мойся, а я приготовлю какую-нибудь еду и дам отбой скорой, мы ее вызывали к умирающей». Никогда не растягивала болезни, тоску, страхи и обиды, как и радости не смаковала, когда кончается разумное время. В жизни мало места, нужно уметь устанавливать границы, поднимать ограды. Если я вчера умирала, придавленная коварным замыслом Зины и своими ожившими бедами, Это не помешает мне сегодня жить и делать все то, что я собиралась. Тем более я собиралась всего лишь что-то понять, в чем то разобраться, найти причину, узнать правду, любую. А для того, чтобы узнать правду, у меня есть такие замечательные помощники и соратники. И это одна из причин, по которой мне непременно нужно быть в форме. Сергей Кирилл — люди дела, первые вообще без сомнений и комплексов. Их нужно держать в узде, как застоявшихся скакунов. Как бы ни смели они с моего пути заботливую предусмотрительную Зину с ее дебютом в кино и уникальными материалами. После завтрака мы досматриваем все вместе злосчастное кино, отмечаем кадры, в которых мама с разными людьми, знакомыми и незнакомыми, фиксируем все события и места, нуждающиеся в проверке или уточнении. Да, рядом с мамой не раз появлялся Илья Пастухов. Отношения явно дружеские. А тот незнакомец был еще в двух кадрах. В одном стояла рядом с мамой на каком-то официальном приеме, на втором смотрел на нее со стороны на выступлении мамы в каком-то провинциальном клубе. Во втором ряду сидела Диана Бедун. Это было совсем недавно. Мама уже такая, какой была в последний год. Диана, как на видео, в котором она проклинает всех подряд. И на маму она смотрит пристально, подозрительно и недобро. глаза николая бедуна мрачно поблескивают на ее грубом лице значит зина в курсе всего значит она и сейчас вовсе не одинока на нее по прежнему работает ее бывшая охрана вот почему ей приходится экономить и давиться в очереди за бесплатным супчиком зрелище важнее чем хлеб даже для скупой жабы зины надо же она не так уж и отупела от своих колес мысль твоя понятна заявил сергей во время нашего совета на кухне У тебя о нас благородное представление. Ты ожидала, что мы сейчас пойдем с топорами рубить голову Зине и поджигать ее квартиру вместе с этим компроматом. Ну, где-то так, конечно. Мы большие оригиналы, и за честь посчитали бы получить пожизненное за одну старую курицу, если бы ты нас не остановила. Я не стану тебе напоминать, что мне платят как раз за защиту закона. Ты все равно веришь только себе. Но этот вопрос требует решения. Ты понимаешь? Или будем ждать, когда видео разлетится по сети? «Не представляю, как этому можно помешать». «Какое счастье, что ты не все себе можешь представить», — Одобряюще улыбнулся Сергей. «Я с твоего позволения начну решать этот маленький вопрос. Попрошу твои санкции. Для начала потребуется проблема с электричеством в ее квартире и блок интернет-услуг. Второе можно на какое-то время решить с провайдером. С первым я что-то придумаю. А за это время у меня, надеюсь, получится подключить следствие по делу убийства Анны Золотовой». Эти материалы очень важны для поисков убийцы. В общем, надеюсь на их изъятие для приобщения к делу. Как вам такой план действий?» «Отлично», — нерешительно сказала я. «Мне одно не нравится. То, что она поймет, что я испугалась, и то, что вроде как донесла на нее. «Да, это страшное преступление», — согласился Сергей. «Но прошу подумать, почему тебе важно ее мнение? Эта женщина на твоих глазах убила твоего мужа. Впрочем, обещаю что-то придумать и с этим. По крайней мере, ее жизни и свободе ничего не угрожает. Пока. Сергей уехал. Нас с Кириллом обнял наш вечер. Я соскучилась. Я ощущала себя путницей, которая прошла тысячи километров по пустыне, была побита камнями и сейчас омыта своими слезами. А он дождался. Он такой же мой домашний, родной. Как рушатся иллюзии. Кирилл целовал мое лицо, стараясь не оставить ни одного необласканного кусочка. Я познакомился с уверенной, самостоятельной, совершенно точно умной женщиной, а окончательно понял, что смертельно полюбил ее, когда она оказалась беспомощной маленькой дурочкой, когда плакала во сне, звала маму и чуть не умерла от температуры из-за того, что ее обидело какое-то чучело из прошлого. «Мне так тебя было жалко, когда я говорить не могла», — призналась я. А сейчас я бы тебе пожелала счастья в личной и нормальной жизни. Только не могу отпустить. Первый раз в жизни чего-то так сильно хочу, что не могу отказаться. В этот вечер мы не чувствовали тоски расставания, когда наши тела устали. Я даже спала с горячей негой в груди, со сладким туманом желания в голове. Проснулась ночью, протянула к нему руку и сразу попала в тепло его ждущего бессонного взгляда. Под утро позвонил Сергей. «Не разбудил? Я кое-что выяснил». Человек, который появлялся рядом с Анной Золотовой, богатый бразильский бизнесмен Карлос Батиста. У него в России есть горнодобывающий и туристический бизнес. Похоже, это не было поверхностным знакомством. Наверняка давняя связь.